Ведь это именно они затеяли войну. А оставаясь в тени, они начнут ее вновь. С опытом новые войны будут более изощренными и масштабными. Чего они хотели на самом деле, затеяв Вторую мировую войну? Может быть, осмысление следующего факта может приблизить нас к разгадке? Для идеологов нацизма, существовавшего в то время в Германии, Организация «Аннен Эрбе» собирала старинные книги во всем мире. В первую очередь их интересовали древнерусские издания до христианского периода. Странная прослеживается цепочка — Гималайи, Тибет, ламы, тайные общества, а в итоге усиленная охота за знаниями наших предков из языческой Руси. Нам они оказались не нужны, а кому-то жизненно необходимы. Зачем? Какие тайны хранят в себе эти знания? И они явно покруче, эти тайны, чем все то, что знают тибетские монахи. Но как прикоснуться хотя бы к одной из этих тайн, только к одной? И если она окажется значимой, то какой затерянный мир может открыться перед сегодняшними людьми, если будут обнародованы еще несколько или все? Но где, в каких тысячелетиях искать разгадку? Рим? Древний Рим? Что-то там тоже происходило необычное четыре тысячи лет назад, более необычное, чем завоевание римских легионов. Ах да, вот оно невероятное! Римские сенаторы, высшая знать того времени, имеющие рабов, вдруг стали давать своим рабам, умеющим и желающим выращивать на земле продукты питания, стали давать землю в пожизненное пользование с правом передачи по наследству. Семье раба выделялись средства для строительства дома. Семью раба нельзя было передать другому хозяину без его земли. Она, земля являлась неотъемлемой частью семьи раба. Но с чего вдруг рабовладельцы пошли на такой гуманный и альтруистический акт? Из добрых, благородных побуждений или они что-то получали взамен? Получали. 10% урожая к своему столу. Наверное, это был самый маленький налог за все известное нам время. Возникает вопрос — Почему римская знать пошла на такое? Ведь рабовладелец мог заставить своих рабов работать в поте лица на полях и забирать себе столько, сколько заблагорассудится. А нет. Почему? Да потому что в языческом Риме еще сохранились ведические знания и ведали патриции и сенаторы. Один и тот же продукт, выращенный не вольником, не на своей земле, резко отличается от того, что возрастает на собственной земле и растится с любовью. Тогда еще ведали, что все растущее в земле несет в себе и психическую энергию. Чтобы быть здоровым, необходимо употреблять в пищу добрые плоды. Об этом говорилось и в некоторых древнейших книгах Александрийской библиотеки, которая была уничтожена. Какие еще знания какая мудрость были сокрыты вместе с этими книгами. Анастасия говорит, что можно воскресить знания и всю мудрость, начиная с первоистоков в себе. Каждый может это сделать. И хочется верить в такое утверждение, но не верится до конца. Где найти доказательства, что такое возможно? Какие факты извлечь из памяти, чтобы до конца поверить ей? «Вспомнить все, услышанное от отца и матери, преподаваемое в школе, прочитанное за всю жизнь, но нет в воспоминаниях веских абсолютных доказательств. Вспомнить все, что говорил духовный отец Феодорит, но не очень много говорил, больше слушал, да книги давал читать старинные, но и там не было доказательств. Ну как?» Как может современный человек вдруг раскрыть в себе эти сокровенные знания первоистоков? Может. Всё же есть, наверное, в воспоминаниях каждого человека характерные примеры и доказательства —